Техногенные загрязнения и целебное питание. В неразрывном единстве с биологическим и биофизическим аспектами питания находится и биохимический его аспект. За многие десятилетия биохимики накопили солидный багаж знаний о тех или иных продуктах питания. Однако по меткому выражению известного биохимика, лауреата Нобелевской премии «Сент-Диэрди», Все эти знания без понимания биоэнергетических особенностей живого организма и самого процесса питания остаются мертвым грузом. Но один раздел биохимии, связанный с техногенными загрязнениями окружающей среды, в силу печальной необходимости, получил особенно интенсивное развитие. В последние годы внимание исследователей все чаще привлекают к себе различные виды так называемого бытового облучения человека. Суть этого явления состоит в том, что современная цивилизация породила неисчислимое количество источников облучения, ионизирующего, основная область применения которого – медицина, микроволнового, низкочастотного и других. Теле и радиостанции, линии электропередачи, микроволновые печи, Телефоны и даже электронные игрушки, все эти и многие другие вещи, ставшие синонимами прогресса человечества, на деле являются самыми настоящими энергетическими загрязнителями окружающей среды. «Невелика беда», — подумаете вы. Ведь дозы самого опасного из них ионизирующего облучения не столь уж велики и почти не превышают естественного радиационного фона Земли, а другие вообще можно не принимать в расчет ввиду их безвредности. Сколько на свете радио и телевизионных станций круглосуточно ведут свои передачи, но мы же не умираем от этого, напротив, получаем удовольствие от их программ. «Все это действительно так». Хотя количество заболеваний, связываемых биологами и врачами с малыми дозами радиационного воздействия на человеческий организм, постоянно растет. Человек начинает испытывать головные боли, головокружение и некоторые нарушения психики, раздражительность. У него могут проявиться лейкемия, поражение кожи и катаракта. Не в этом ли причина и участившиеся патологии родов, бесплодия и преждевременных родов? У меня, например, никаких сомнений на этот счет нет. Вы уже знаете, что на организм человека воздействуют и им улавливаются все виды энергии. Не составляют исключений так называемые малые дозы радиации. И хотя их по традиции и называют малыми, однако воздействие на человеческий организм они оказывают исключительно большое. по той хотя бы причине, что все виды радиации сопровождают нас всю жизнь, от рождения до смерти. В чем же, на мой взгляд, их главная опасность? Я уже упомянула, что у любого живого организма, в том числе и у человека, есть установленный для него природой лимит потребления энергии. Чем больше энергии расходует он в единицу времени, тем быстрее идут его биологические часы, тем интенсивнее протекают процессы старения тканей его физического тела. Напомню, исследования биофизиков показывают, что ионизирующее облучение человека вызывает в его организме аналогичные процессы со всеми их негативными последствиями и прежде всего со снижением надежности иммунной защиты. Таким образом, даже малые дозы радиации систематически, изо дня в день, воздействуя на людей, вызывают старение тканей нашего организма и сопутствующие ему болезни, прежде всего, сердечно-сосудистые и рак. Так что правильнее было бы отказаться от самого этого термина «малые дозы радиации». Тем более, что рассматривать их влияние на нас вне контекста всего нашего противоестественного образа жизни просто неразумно. Сказанное прежде всего относится к питанию современного человека, отмеченному печатью пагубных привычек и пристрастий, тем не менее, так сказать, освещенному авторитетом официальной науки. Накладываясь один на другой эти два фактора, неправильное питание и малые дозы радиации – подрывают устойчивость нашего организма к воздействиям внешней среды, нарушают его природную саморегуляцию. В XX веке, и особенно во второй его половине, остров стал вопрос о защите человеческого организма и от таких, так сказать, достижений цивилизации, как загрязнение продуктов питания токсическими веществами. О том, что существуют элементы, абсолютно необходимые для обеспечения нашей жизнедеятельности, известно давно. К ним относятся прежде всего кальций, магний и поистине бесценный для нас кремний. Есть элементы, которые полезны человеку в малых количествах и вредны в больших, например, медь. Не случайно еще со времен седой старины рекомендуется начинать утро со стакана воды, отстойной в медной посуде. И, наконец, некоторые элементы не имеют ценности для организма, являются ядовитыми в любых количествах. Кадмий, алюминий, свинец, ртуть. Они могут серьезно подорвать ваше здоровье, если не принять некоторых мер предосторожности. Кадмий вызывает гипертонию, накапливается в почках, ослабляет иммунитет, влияет на продолжительность жизни. Но самое, пожалуй, негативное воздействие оказывает он на умственные способности человека, так как вытесняет столь необходимый для нормальной работы головного мозга цинк. Немногие подозревают, что кадмий чрезвычайно широко распространен в нашем быту. Он содержится, например, в дыме сигарет. питьевой воде, удобрениях, загрязненном воздухе. Современные исследования показывают, что далеко не безвреден и такой распространенный в быту металл, как алюминий. Он, как и другие ядовитые металлы, обладает способностью накапливаться в организме, вызывая ряд тяжелых заболеваний. Алюминий может стать причиной старческого слабоумия, повышенной возбудимости, вызывает нарушения вазомоторных реакций у детей, анемию, головные боли, заболевания почек, печени, колиты, неврологические изменения, связанные с болезнью паркинсона. И тем не менее, он до сих пор пользуется репутацией безобидного. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что по сию пору алюминий используется для производства кухонной посуды, фольги, в которую заворачивают продукты банок для пива и воды содержится алюминий и васпирине в некоторых сортах сыра, тезодорантах, питьевой воде и даже в поваренной соли. Каждый из вас не раз, вероятно, слышал о случаях отравления свинцом. Однако далеко не все знают, что отравиться им гораздо легче, чем кажется на первый взгляд. Для этого достаточно вырастить овощи недалеко от оживленной автомобильной магистрали. или рядом с аэродромом, поскольку свинец содержится в выхлопных газах, авиационных и автомобильных двигателей. Поэтому нельзя разбивать огороды, собирать грибы, лечебные травы, съедобные растения ближе 100 метров от автодорог. Свинец является виновником боли в области живота, анемии, артрита, нарушений мозговой деятельности, повышенной возбудимости, Нарушение детородной функции у женщин. Он ослабляет иммунитет, вызывает общую слабость, некоторые психические заболевания, поражает почки и печень, негативно влияет на синтез в организме витамина Е, что ведет к дефициту кальция. Не менее опасны и весьма вероятны отравления ртутью. Хотя многие считают, что уж с этим-то металлом они соприкасаются реже всего. Нет ничего ошибочнее такого представления, потому что ртуть может содержаться в химических удобрениях, зубных пломбах, мастике для пола, различных мазях, косметических средствах, пестицидах, водоэмульсионных красках, пластмассах. Следствием отравления ртутью могут стать аллергия, артрит, нарушение мозговой деятельности, Структуры соединительной ткани в коленных и локтевых суставах, ухудшение зрения, депрессивное состояние, поражение почек, выпадение зубов, ослабление иммунной системы. Ртуть оказывает также отрицательное воздействие на развитие плода у женщин. Существуют ли средства защиты от вредоносного воздействия малых доз радиации и ядовитых металлов? Такие средства есть и дает их нам все та же живая природа. Это растительные продукты питания, сохранившие все свои естественные биологические свойства и полученные с помощью экологически чистых технологий. К ним относятся цельное зерно, богатое сложными углеводами, витаминами группы В, железом, кальцием, цинком и микроэлементами, свежие овощи, «бобовые», «семена» и «орехи». Описанию свойств всех этих продуктов посвящен особый раздел книги, но несколько слов на эту тему все же скажу. Особое значение имеет пища, богатая цинком, поскольку этот металл обладает свойством замещать в организме кадмий, укреплять иммунную систему, благотворно воздействует на умственную деятельность человека. Это не значит, конечно, что завтра же надо любыми способами раздобывать металлический цинк и принимать его как лекарство. Ни к чему хорошему это не приведет, поскольку организм нуждается в содержащих его биологически активных соединениях, которых особенно много в некоторых видах растительной пищи. Так, например, пшеничные отруби и ростки пшеницы Дают от 130 до 200 миллиграммов на килограмм. Сколько же цинка содержится в хорошо известных всем грибах, подберезовиках, сыроежках, зеленушках. Еще больше его в сушеной морской капусте, которая занимает почетное место в целебном питании. Много цинка в шпинате, в зеленом горошке. Глубокая переработка зерна ведет к уменьшению содержания цинка в готовом продукте, ухудшает его соотношение с кадмием. Так, если в хлебе из неочищенного зерна содержание цинка и кадмия определяется соотношением 35 к 1, то в хлебе из очищенной белой муки всего 5 к 1. Между тем белый хлеб по-прежнему занимает почетное место в рационе современного человека. Активно нейтрализует действие ядовитых металлов капуста, со свойствами которой читатель будет еще иметь возможность ознакомиться позже.